Глава 17. Июнь 2024 года. Ну, какая из меня актриса? Поначалу меня эта тема забавляла и сильно отвлекала от всего того, что временами превращало мою жизнь в кошмар. Все эти так называемые панические атаки одолевали меня по ночам. И тогда, мучаясь бессонницей, я хотела только одного — чтобы мою память стерли из моего сознания как ластиком. Вот не было ничего. Совсем. И не беда, что я находилась в зависимости от Олега. Мы с ним уже как-то приноровились друг к другу, и он, к счастью, уже свыкся с тем, что между нами ничего не может быть. Больше того, он на самом деле стал относиться ко мне как брат. Вот так бескорыстно заботиться обо мне мог только близкий родственник или страстно влюбленный в меня мужчина. И хотя у меня тогда и было двое мужчин — Олег и Саша, Олега я воспринимала серьезнее, чувствовала, что он навсегда в моей жизни, что так же, как я, нуждаюсь в нем. Он одинокий, несчастный, в сущности, человек нуждается во мне. Да, я знала, что он время от времени встречается с какой-то женщиной, кассиршей или продавщицей из магазина, где он раньше работал охранником. Как знала и то, что это не роман, а так встречаются люди ради здоровья. Во всяком случае, по поведению Олега я точно знала, что он не влюблен, Что просто, как и мужчине, ему временами бывает нужна женщина. Что же касается Сашеньки, то я понимала, что он для меня просто подарок судьбы за все мои страдания. Разве могла я предположить, что он настолько влюбится в меня, что заберет меня в свою жизнь? Нет, конечно. Но принимала его, любила его и, как свежий воздух, Глотала это счастье большими порциями. Мне тогда было глубоко наплевать, что обо мне думает вся группа. Знала, чувствовала, что многие женщины ненавидели меня, но постепенно это чувство у них переросло в презрение и оголтелую зависть, потому что ни одна из них никогда не верила в свое счастье с ним. Он для них, актриса или тем более девушек из массовки, был настоящей звездой недосягаемым небожителем, которому влекло, которым можно было любоваться, пусть и безо всякой надежды. Постепенно наши с ним отношения стали чуть ли не единственной темой развлечения всей группы. За нами следили, комментировали буквально каждое наше движение, оброненную реплику, взгляды, погасшие вечерние окна его вагончика, где мы запирались на ночь. Потом появилась еще одна тема, которая вот уж точно взбудоражила публику. Меня решили ввести в сериал, дали мне роль. Специально для меня сценаристы написали несколько блоков, которые втиснули в основной сюжет. Я должна была играть сестру главного героя, которая приехала к нему в гости и настолько поразила его своей женственностью, хозяйственностью, искренностью, что ему ничего другого не оставалось, как постоянно сравнивать ее со своими потенциальными невестами. По сериалу меня звали Лера. Я умела хорошо готовить, была весела, добра и наполнила дом вкусными запахами и смехом. Вместо того, чтобы устроить мне настоящие пробы, Саша уговорил Щеглова, не без помощи Родионова, разумеется, снять видеоролик, где я буду что-то готовить. Саша попросил меня вести себя перед камерами, Меня должны были снимать настоящие операторы, да еще и с профессионально выставленным светом. Свободно, спокойно, так как если бы это был мой дом, моя кухня, и я готовила для любимого брата. «Или как для меня», — сказал он, обнимая меня в своем трейлере. Олег был не против того, чтобы я попробовалась в кино. Конечно, в меня как актрису он не верил. Поскольку все равно продолжал воспринимать меня как человека не совсем здорового, способного в любую минуту сорваться, но в то же самое время понимал, что вся эта история с кулинарными видео, пробами или даже участием в проекте, пойдет мне на пользу. Вполне сносно отнесся он и к моему роману с Сашей единственное, что беспокоило его в ту пору и о чем он не раз предупреждал меня, Это чтобы я не влюблялась так уж сильно, чтобы понимала, что все эти отношения все равно будут носить временный характер, а потому не надо терять рассудок и быть готовой к тому, что меня бросят. Легко сказать «быть готовой к тому, что бросят, Разве к этому можно подготовиться? Да мне так хотелось верить всему тому, что говорил мне Саша о своих чувствах, что я просто старалась не думать о том, что в один далеко не прекрасный день он вдруг исчезнет из моей жизни, Так же неожиданно, как и ворвался. Только два раза в объятиях Саши мне пришлось испытать чувство, похожее на панику или даже ужас, когда с улицы мне послышались голоса, стоны, крики, а потом вдруг в трейлер заползли запахи Гарри, и мне даже показалось, что мы горим. На самом деле кто-то неподалеку от нас, в саду, в беседке, репетировал от того и крики, а запах дыма шел от соседей, которые жгли садовый мусор все таки мы снимали остросюжетный сериал, который в одинаковой степени можно было назвать и мелодрамой, и детективом. Во всяком случае, я и сама как-то услышала, как Щеглов с кем-то по телефону говорил, что так еще и не определился с жанром. Да, в сериале были и драки, и убийства, и все это сопровождалось криками о помощи, стонами, воплями, выстрелами, грохотом падающей мебели. Не один раз, особенно поначалу, В дом прибегали соседи, чтобы справиться, все ли в порядке. Одна девушка, услышав выстрелы, а съемки проходили ночью, вообще вызвала полицию. Оказалось, что она приехала в дом по соседству к подруге, присмотреть за ее котом и черепашкой. И хозяева, уезжая, не предупредили ее о том, что в соседнем особняке снимается кино. Видео, где я показывала, как можно запекать скомбрию, набитую обжаренными орехами и луком пареем, под кусочками масла, и уложенную на виноградные ветки, чтобы рыба не касалась дна сковородки, выложили в сеть. Сейчас уже сложно вычислить, кто же это сделал первый, но Олег сказал, что видел это видео на странице Родионова и что знает о том, что Щеглову это не понравилось, потому что он не имел права выкладывать рабочий материал в сеть. И Родионов сразу же удалил видео. Алекс сказал, что читал комментарии, которыми делились подписчики помощника режиссера, что видео многим понравилось, но если женщинам понравился сам оригинальный рецепт, в результате которого скумбрия, напитанная сверху маслом, становилась просто золотой, то мужчины обратили внимание на женщину, которая эту рыбу готовила. Многие отметили мою внешность и высказали предположение, что я актриса. Другие же восприняли меня как этого и добивались, как хозяйку дома, и тот эпизод, причем уже второй. Вот совпадение. Когда в дом позвонил курьер, я открыла ему дверь, добавил правдоподобности сюжету. Не так много людей, которые просмотрели это видео, следя за моими движениями и перемещениями, подумали о том, что меня снимает несколько камер, и что даже для этого ролика написан небольшой сценарий. Правда, в этом сценарии не упоминалось появление курьера, но из видео эту сцену не вырезали. Однажды вечером на пороге дома появился незнакомый мужчина. Как он вообще проник в поселок и тем более на частную территорию, да еще и в дом остается загадкой. Я как раз прибиралась на кухне и заваривала шиповник в термосах. Недавно прошли дожди и многие актеры переохладились, вот я и решила их с утра напоить целебным, поднимающим иммунитет чаем. Услышав шаги где-то в глубине дома, я в первую очередь предположила, что это Саша. Но нет, это был не Саша и даже не Олег, который тем вечером как раз уехал в Москву к своей девушке. Это был довольно молодой и приятной внешности мужчина с букетом. Он сразу представился Игорем и, страшно волнуясь и заикаясь, признался в том, что искал меня и ужасно рад тому, что нашел. Сказать, что я перепугалась, это ничего не сказать. Меня словно бы парализовало Ваня и его приятели. Я подумала, что мне пришел конец, что этот Игорь пришел по мою душу и что в букете спрятан пистолет с глушителем, и что если он сейчас выстрелит в меня и убьет, никто не отреагирует на этот звук, все подумают, что это кино. Ведь дом, в котором я проживала, был съемочной площадкой, и что вот сейчас, когда меня пристрелят, он станет для всех даже для укладывающихся спать киношников декорациями реального убийства. Хотя нет, кое-кто, конечно, отреагирует. Те, кто знает, что никаких репетиций в этот час в доме не должно происходить, тот же Родионов, к примеру, или Щеглов, или операторы, да мало ли кто. Да только будет уже поздно. Этот Игорь, швырнув букет на мраморный пол вместе с пистолетом, исчезнет в ночи, растворится. Да, я была уверена, что мне подослали киллера. Хотя сейчас, когда прошло несколько дней, я понимаю, что все эти мысли и подозрения были результатом моего перманентного страха, перемноженного на впечатление от съемок с убийствами. Мужчина, появившийся в доме, оказался просто моим поклонником. А я стояла, слушала, скрывая усмешку, как он чуть ли не влюбился в меня с первого взгляда, увидев ролик со скумбрией. Он просто пожирал меня глазами сказал, что в жизни я гораздо красивее, чем на видео. Я спросила его, как он меня нашел, хотя заранее знала ответ. Конечно, озвученный курьером адрес помог ему разыскать дом. Здесь снимается кино, и этот ролик просто рабочий материал, сказала я. И я не актриса, я здесь буфетчица. Просто меня пригласили сыграть эпизодическую роль. Еще я сказала, что ему опасно находиться здесь, потому что дом охраняется. К тому же ко мне в любую минуту может прийти кто-то из руководства, чтобы обсудить меню. Какую ересь я тогда только не несла. Ну, такую чушь, что любой здравомыслящий человек напрягся бы. Понял, где я, буфетчица, а где руководство, которому нужно зачем-то поздно вечером обсудить меню. Меню чего? Завтрака? Бред. И вдруг я поняла, почему он отреагировал именно так, а не иначе. Он сильно волновался. Я представила его. День, как он с самого утра готовится к этой встрече, как надевает свой костюм, брызгает на себя парфюмом, как нервничает с трудом, представляя себе, как прорвется в дом, чтобы встретиться с понравившейся девушкой. Чего ради? Зачем ему все это? Неужели на самом деле я ему настолько понравилась, что он приехал, чтобы встретиться со мной, познакомиться? А вот что значит заниженная самооценка. Я никогда не считала себя красавицей. Знала, что очень худая, хотя и стройная. Всегда чувствовала на себе недвусмысленные мужские взгляды. Ваня, кстати, тоже считал меня красивой. Ревновал ко всем подряд. Непонятно только, как он... Он такой ревнивый мог потом отдать меня на растерзание своим приятелям или тем, кому он крупно задолжал. Ну, а с другой стороны, взять хотя бы на восхищение мной. Уж он-то... Всегда был окружен красивыми женщинами актрисами и мог бы выбрать любую, но... Он со мной? С обыкновенной буфетчицей? А я? Как я-то могла подпустить его к себе, хотя еще не так давно была уверена, что у мужчин в моей жизни больше не будет, что травма, которую я пережила осенью позапрошлого года, поставит точку на моей женской жизни? Олегу-то сразу отказала, хотя понимала, что ему-то я вообще обязана своей жизнью. Что не возьми он меня тогда за руку там, в метро, я точно была бы давно мертва. Вероятно, мужчины на самом деле находят меня привлекательной, раз решаются на такие вот кульбиты. Надо же, приехал, каким-то невероятным образом преодолев препятствия, чтобы только встретиться со мной. Но на что он рассчитывал? Вот так, вторгаясь ко мне. А что, если бы в это время со мной был Саша? Во-первых, я смутилась бы. Мне было бы неприятно, а уж что говорить про моего молодого и горячего любовника. Да он просто вышвырнул бы этого Игоря и все. Игорь не был оригинальным. Он попросил меня о встрече, пригласил в ресторан поужинать. В любой удобный для меня день. Мужчина он был явно не бедный, хорошо одет. Букет роскошный из миллиона кустовых розочек персикового цвета. Красота. От него хорошо пахло, и, быть может, при других обстоятельствах моей жизни, когда я была одна и еще не познакомилась с Ваней, вполне могла бы закрутить с ним роман. Не столько от одиночества, сколько от желания хотя бы немного почувствовать себя любимой женщиной, позволить окружить себя вниманием. Кто знает, может, такой вот Игорь помог бы мне и материально, позволил бы мне никогда не работать и жить в свое удовольствие. Ведь многие девушки об этом мечтают, да только мало кто вот так открыто в этом может признаться, разве что самым близким подругам. Плохо это или хорошо, кто знает. Все хотят жить хорошо, и если и работать, то заниматься любимым делом. Но я никогда не знала, чем бы хотела заниматься. Это сейчас, когда меня оценили как кулинара, я понимаю, чем бы я хотела заняться по-настоящему. Хотя поваром я себя не видела. Это здесь, будучи буфетчицей, где меня постепенно все оценили и увидели во мне источник гастрономического счастья, я чувствовала себя комфортно, и мне нравилось то, чем я занимаюсь. Но работать поваром в ресторане, ну уж нет. Этому нужно учиться. Я же все делаю по наитию, как чувствую. Короче, когда снимут сериалы, я останусь без работы, понятия не имею, чем буду заниматься. Скорее всего, ничем. Или же Олег найдет мне работу буфетчицы уже в другом проекте. Кто знает, может, я снова пригожусь тому же Щеглову или Родионову, хотя Саша говорит, что я не должна вообще работать, что он был бы счастлив, если бы мы с ним жили вместе, и чтобы я готовила лишь для него. Он сказал, что собирается на мне жениться. Да что там, он сделал мне предложение, но я вместо того, чтобы обрадоваться, не впустила это счастье в свое сердце, по совету Олега. А лишь улыбнулась и сказала, что «подумаю». Я не верила в то, что это предложение сделано всерьез, Думаю, это просто страсть и желание быть со мной каждый день. Игорь приехал не с пустыми руками. Помимо букета у него с собой был пакет с вином и конфетами. Мы познакомились, расположились с ним прямо на кухне за столом. Я просто хотела быть вежливой. Поблагодарила его за цветы. Сказала, что у меня уже есть молодой человек, а потому я не смогу составить ему компанию за ужином. Вино мы разлили по бокалам, я немного выпила. Заметила, что он только пригубил, но не сделал ни глотка. — А вы за рулем? — Да. Странные эти мужчины. Приносят вину, а сами не пьют. И вообще, на что он надеялся? Что я соглашусь с ним поужинать, а вот так запросто с незнакомым человеком? Зоя, вам, вероятно, каждый день говорят о том, какая вы красавица, но вот слушаю вас и понимаю, что вы как будто немного издеваетесь надо мной. Он улыбнулся одними губами, а я не поняла, как мне реагировать, то ли злиться, то ли попытаться его понять. В смысле? «Вы же не буфетчица. Здесь снимают кино, я знаю. Вы актриса?» «Да нет же!» «Вы просто разыгрываете меня. У вас такая внешность. А этот ролик... Это вы по сценарию готовили рыбу?» «Говорю же вам, что никакая я не актриса». Я нахмурилась. «И вообще вам пора. Да и я уже всю работу сделала. Мне рано вставать, кормить людей». Да, я довольно бесцеремонно его выпроводила. В какой-то момент мне было его даже жалко. Но я знала, что с минуты на минуту за мной должен прийти Саша, и они не должны встретиться. Однако в большую красивую хозяйскую вазу я уже успела поместить просто-таки королевский букет гостя, и мне предстояло объяснить Саше, откуда он взялся у меня на кухне. Этот Игорь так жалко выглядел, когда извинялся. Словно до него только что дошло, насколько нелепым выглядел со стороны его визит. Он ушел, я спрятала бутылку в буфет, вытерла стол и начала собираться. Обычно Саша перехватывал меня по дороге к нашему общежитию, но на этот раз все пошло не так. Окинув взглядом прибранную кухню, я отправилась в ванную комнату, где я приняла душ, уложила феном волосы, переоделась во все чистое и направилась уже к выходу, как передо мной снова возник Игорь. Лицо его было красным, он сильно нервничал. Зоя меня не выпускают. Охранники звери. Сначала впустили, даже не спросив документов, словно приняли меня по ошибке за обитателей этого поселка, а вот выпускать не спешат. Говорят, до да выяснения обстоятельств. Вы не знаете, что все это значит. Вы не могли бы поговорить с ними. Я тоже удивилась, но тратить свое время на разговоры с охранниками уж точно не входило в мои планы. Вот тогда я по-настоящему разозлилась на то, какими же самонадеянными могут быть мужчины. Скорее всего, этот Игорь женат. У него жена, дети, наверняка свой бизнес. Словом, все хорошо. Ничего не мешает наслаждаться жизнью. Но ему этого мало, ему хочется чего-то большего, каких-то острых ощущений. К тому же его одолевает острое желание доказать самому себе, что он может заполучить любую понравившуюся женщину. Так сказать женщину из телевизора или из интернета, неважно. Уж не знаю, чем я так привлекла его, но он же здесь, в этом доме, стоит передо мной, уничтоженный какими-то жлобами-охранниками и не знает, куда себя деть и что делать. Сдулся, короче. Он боится обратиться за помощью к друзьям или в полицию, потому что ему надо будет объяснить, что он здесь делает, кому приехал и что ему надо. И теперь растерян. Жалок. Но и оставаться с ним я не собиралась. Поэтому позвонила Саше и попросила прийти. Он появился буквально через пару минут, из чего я сделала вывод, что он был где-то неподалеку в саду, может, в беседке, где поджидал меня. Саша, вот этот человек не может уехать отсюда. Не знаю почему, но у него с охраной какие-то проблемы. Да, странно. Обычно с охраной бывают проблемы, когда они не пускают в поселок. А тут наоборот. «Эти охранники уже запутались, вероятно, кто из наших, а кто посторонний. Наши постоянно мотаются в Москву туда-сюда. Хорошо, пойдемте со мной, я попробую вам помочь». И они ушли. Дожидаясь Сашу, я все никак не могла принять решение, то ли рассказать ему всю правду об этом Игоре, или же сделать вид, что я ничего о нем не знаю. Но, подумав хорошенько, решила все-таки рассказать. Не рисковать. А вдруг этот любитель острых ощущений припрется сюда еще раз по мою душу, и Саша все узнает уже от него. Саша может приревновать, вспылить. А оно мне надо. К тому же я не чувствовала себя виноватой, поэтому решила ничего не скрывать. Саша вернулся примерно через четверть часа. Сказал, что этот мужик сам не знает, кто он такой и к кому приехал, мычит что-то невразумительное, что у него нет документов. Короче, он оставил его с охранниками и ушел. Саша, он ко мне приезжал. И я рассказала ему все. Он был очень удивлен. «Выходит, мы тебя так хорошо сняли, я имею в виду с эстетической точки зрения, что этот мужик обратил внимание не на рыбу, а на тебя, и вот прямо так взял, да и нашел, вычислил и приехал». Я напомнила ему про случайный визит курьера, который озвучил адрес. «Точно, был же курьер». А что он привез? Что-то я не припомню. «Коробку с чаем и кофе?» «Да, точно. И что же ему нужно было?» «Я же только что тебе рассказала», — возмутилась я. «Приглашал поужинать вместе с ним. Тебе что, приятно слушать это второй раз?» «Да я просто хочу понять». Никогда не слышал, чтобы мужики клевали на кулинарных блогеров. «Хотя...» Он, вспомнив что-то, усмехнулся, но как-то невесело, горько. Мне мужики рассказывали про какую-то блогершу из Испании или Португалии. Она типа в шляпке готовит. Говорят, красотка еще та, глаз не оторвать. Да, так и сказали, глаз не оторвать. Но знаешь, предлагая тебе съемку, я меньше всего предполагал, что мужики на тебя повалят. Мне было неприятно это слушать. С другой стороны, пусть хотя бы немного и преревнует. Пусть знает, что я могу нравиться не только ему, но все эти мои мысли и чувства как-то быстро схлынули, когда он обнял меня. Как же мне с ним было хорошо. Утром, когда я в прекрасном расположении духа трудилась над бутербродами и варила кофе, время от времени останавливаясь возле розового букета, чтобы вдохнуть его аромат, вернулся Олег. Оказывается, он был не у своей девушки, а вместе с Родионовым они... Что-то там провернули, кажется. Нашли инвестора для сериала, который подкинул им деньжат порядка пяти миллионов. Что, вот так просто взял, да и подкинул? Мои глаза точно округлились от удивления. Оказывается, я ничего-то про киношников и не знаю. Посидели в хорошем ресторанчике, выпили, поговорили. Договорились, что... Короче, этот чел запал на одну нашу актрису. Родионов сказал, что он им организует встречу, что отпустит ее на три дня. Вот как-то так. Все же мы люди, человеки, и все человеческое нам не чуждо. Как зовут эту актрису? Зоя, ты что, забудь это о секрет фирмы. И ты, дорогуша, вроде бы ничего не знаешь. Держи язык за зубами, если хочешь хорошо и спокойно жить. Я не сказал тебе еще самого главного. Глебыч, так мы звали между собой Глеба Родионова. «Отвалил мне долю». «Какую еще долю?» «Поделился, блин, Зоя, ты такая наивная. Я теперь для него свой человек поняла. Ты же знаешь, со мной всегда можно договориться. Так что принимай». И Олег сунул мне в руку тугой денежный рулончик. Там, как я потом пересчитала, было триста тысяч рублей.